потому что он был человеком борющимся и охватывающим жизнь целиком. Сейчас вспомнила ленту Московского фестиваля 1961 года. Лента шведская, называется она Судья. Режиссёр её Альф Шобберг, и сценаристы Вильгельм Моберг и Альф Шёберг. Это талантливое произведение рассказывает об отсутствии правосудия в буржуазном обществе. молодого поэта. Его опекун, судья, сперва лишает наследства, потом сажает в сумасшедший дом. Дело кончается условно благополучно. Комическая старуха, преподавательница музыки, при помощи магнитофона записала само разоблачающий разговор судьи, и в результате поэт получает обратно свою невесту, вероятнее своё состояние. Это сделано условно и пародийно. Самое талантливое место в ленте Это изображение сумасшедшего дома. В лёгком тумане стоят зимние деревья с обрубленными сучьями. Туман, снег, тишина. Поэт, загнанный в сумасшедший дом, сидит и пишет стихи. И здесь он получил жизненный опыт и защиту от жизни. Двери сумасшедшего дома. Доктор Тюремчик теперь почти любит сломленного человека и восхищается его стихами. Юноша пишет стихи о ласточке, которая на белой стене неба начертила какие-то простые слова. Это сердце ленты, и здесь нет иронии, здесь есть вдохновение. Левое искусство прошлого у нас и левое искусство Запада так освобождалось от судьи, получая иллюзорную свободу в больнице, но из больницы надо уходить. а уходить можно только в борьбу. Хлебников после Октябрьской революции написал такие стихи, как Ночь перед советами. Маяковский никогда не уходил с поля боя. Хлебникова не ждали после его смерти. Его друзья-бурлюки издавали Хлебникова как сенсацию, как поэзию, как поэта, его узнала только революция. Хлебников ушёл к людям, в революцию. Помню, как ходил с Маяковским, которого сейчас не могу и про себя назвать Володя, а не Владимир Владимирович, вдоль мощёных улиц Петербурга, под пёстрым от солнечных прорывов аллеем Летнего сада, по набережным Невы, по Жуковской улице, где жила женщина, в которую поэт был влюблён. Куски пейзажей и в горели вплавились в стихи Маяковского. Поэт был тих, грустен ироничен, спокоен, Он был уверен, он знал, что революция произойдёт быстро. Он относился к окружающему так, как относятся к исчезающему. Так Чернышевский относился к людям, которые тогда спорили с революцией. Он знал, что они исторически не могут уступить революции и погибнут. Они не только страшны, но они и жалки. Маяковский был юношей, воспитанным революцией 1905 года. Он хорошо знал тогдашнюю литературу революции, Ленина, Маркса, Бебеля, знал и чтил Чернышевского, с няжидной точностью помнил и любил русскую классическую литературу и прежде всего Гоголя, Пушкина. Но больше всего он любил сегодня для завтра. Великий узбекский поэт Навои говорил ученикам, чтобы они не писали про драгоценные камни, Если хотите создать розы, будьте землёю, писал он. Образы Гоголя от того драгоценны, что они земля. Маяковский: земля, улица, камни. Я шёл с ним рядом по тем же камням, не зная, как камни драгоценны. Его любовь была любовью нового человека. Она была как хлеб насущный, сегодняшняя и новая. Она могла бы счастливо осуществиться через десятилетия. Он должен был для этой любви вместе с другими построить коммунизм. Путь к этой любви идёт через звёзды. У Маяковского в стихах есть космические корабли. Надо достичь Большой Медведицы для того, чтобы смирить боль и прогнать медвежью спячку человеческого сердца. Анекдоты в самом высоком смысле я не хочу записывать. Может быть, они нужны для того, чтобы люди запомнили как выглядел новый человек в уже не первых зрелых набросках жизни